действительно некоторые положительно сконфузились отретировались и уселись ждать в другой комнате но иные остались и расселись по приглашению но только подальше от стола больше по углам одни все еще желая несколько стошиваться другие чем дальше тем больше и как то неестественно быстро ободряясь рогожин уселся тоже на показанный ему стул но сидел недолго он скоро встал и уже больше не садился. мало помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя. «Вишь, на генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особенного любопытства. Но когда заметил подлин Астасии Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него» в чрезвычайном удивлении и как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал. «Это, господа, сто тысяч», сказала Анастасия Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке...» Давича, вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером сто тысяч. И я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с восемнадцати тысяч, потом вдруг скакнул на сорок, а потом вот и эти сто. Сдержал таки слово. фу какой он бледный. Это Давича все уганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом, в мое будущее семейство. А там его сестра крикнула мне в глаза, «Неужели эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнуло. «С характером, девушка!» Настасья Филипповна укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему. «Что такое генерал?» «Неприлично, что ли?» «Да полно форсить-то!» Что я в театре-то, французском, в ложе, как неприступная добродетель билетажная сидела, да всех, кто за мною гонялись пять лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела, так ведь это все дурь меня доехала. Вот, перед вами же. Пришел да положил сто тысяч на стол. После пяти-то лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят и меня ждут. Во сто тысяч меня оценил. «Ганечка, я вижу, ты на меня до сих пор еще сердишься? Да неужто ты меня в свою семью ввести хотел? Меня-то, Рогожинскую!» «Князь-то что?» — сказал Давича. «Я не то сказал, что вы Рогожинская. Вы не Рогожинская!» — дрожащим голосом выговорил князь. «Настасья Филипповна, полна матушка, полна голубушка!» Не вдруг Дарья Алексеевна. у коли тебе так тяжело от них стало, так что смотреть-то на них? И неужели ты с этаким отправиться хочешь, хоть и за сто бы тысяч? Правда, сто тысяч, ишь ведь. А ты сто тысяч-то возьми, а его прогони, вот как с ними надо делать. Эх, я бы на твоем месте их всех, что в самом-то деле!» Дарья Алексеевна даже в гнев вошла. Это была женщина добрая и весьма впечатлительная. — Не сердись, Дарья Алексеевна, — усмехнулась ей Настасья Филипповна. — Ведь я ему не сердясь говорила. Попрекнула, что ли, я его? Я и впрямь понять не могу, как на меня эта дури нашла, что я в честную семью хотела войти. Видела я его мать-то, руку у ней поцеловала. — А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть, До чего ты сам можешь дойти? Ну, удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит чуть не накануне твоей свадьбы? А я беру. А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал, а ты вот все-таки после этого свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь? Да проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. И добро бы ты с голоду умирал. А ведь жалования, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом, «Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю. Нет, теперь я верю, что этако и за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно отдурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики, а то намотает на бритву шелку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно». «Но бесстыдник же ты. Я бесстыжий, а ты того хуже. Я про того букетника уж и не говорю. Вы ли... Вы ли это, Настасья Филипповна?» Сплеснул руками генерал в истинной горести. «Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот... Какой язык! Какой слог!» «Я теперь выхмелю, генерал!» Засмеялась вдруг Настасья Филипповна. Я гулять хочу. Сегодня мой день, мой табельный день, мой высокосный день. Я его давно поджидала. Дарья Алексеевна, видишь-то вот этого букетника, вот этого месье о камелья? Вот он сидит да смеется на нас. Я не смеюсь, Настасья Филипповна, я только с величайшим вниманием слушаю. С достоинством отпарировал Тоцкий. «Ну, вот за что я его мучила целые пять лет и от себя не отпускала. Стоило ли того? Он просто таков, каким должен быть. Еще он меня виноватую пред собой сочтет. Воспитание ведь дал, как графиню содержал. Денег-то, денег-то сколько ушло. Честного мужа мне приискал еще там, а здесь Ганечку. И что же б ты думала? Я с ним эти пять лет не жила» а деньги-то с него брала и думала, что права. Совсем ведь с толку сбила себя. Ты вот говоришь, сто тысяч возьми, да и прогони, коли мерзко. Оно правда, что мерзко. Я бы и замуж давно могла выйти, да и не то, что за Ганечку, да ведь очень уж тоже мерзко. И за что я моих пять лет в этой злобе потеряла? А веришь или нет — Я года четыре тому назад временем думала, не выйти ли мне уши и за моего Афанасия Ивановича. Я тогда это со злости думала. Мало ли что у меня тогда в голове перебывало. А ведь право заставило, сам напрашивался, веришь или нет. Правда, он лгал, да ведь падок уж очень, выдержать не может. Да потом, слава богу, подумала, стоит он такой злости. И так мне мерзко стало тогда вдруг на него, что если б и сам присватался, не пошла бы. И целые-то пять лет я так форсила. Нет уж лучше на улицу, где мне и следует быть, или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачке пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду — все ему брошу. Последнюю тряпку оставлю — А без всего меня кто возьмет? Спроси-ка вот Ганю, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко не возьмет. Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна? Я человек откровенный, — перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю. Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. Правда? — спросила она. — Правда, — прошептал князь. — Возьмете как есть, без ничего? — Возьму, — Настасья Филипповна. — Вот и новый анекдот, — пробормотал генерал. Ожидать было можно. Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо продолжавшей его оглядывать Настасьи Филипповна. «Вот еще нашелся», — сказала она вдруг, обращаясь опять к Дарье Алексеевне. «А ведь впрямь от доброго сердца я его знаю». Благодетеля нашла. «А, впрочем, правду, может, про него говорят, что...» «Того. Чем жить ты будешь, коли уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то? Я вас честную беру, Настасья Филипповна а не Рогожинскую, — сказал князь. — Это я-то честная? — Вы. — Но это там из романов. — Это, князь-голубчик, старый и а нынче свет поумнел, и все это вздор. Да и куда тебе жениться? За тобой за самим еще няньку нужно. Князь встал и дрожащим, робким голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, Произнес. «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна, я ничего не видел, вы правы, но я я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали, и из такого ада чистой вышли, а это много. К чему же вы стыдитесь да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка». Вы господину Тоцкому тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите, этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю про вас слово сказать. Настасья Филипповна, если мы будем бедны, я Работать буду, Настасья Филипповна. При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. «Но мы, может быть, будем не бедны?» «А очень богатый, Настасья Филипповна», — продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день, но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я, будто бы, могу получить очень большое наследство. вот это письмо Князь действительно вынул из кармана письмо. «Да он уж не бредит ли?» — пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание. «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам отца Ласкина?» — спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек, это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать?» Князь молча, дрожащую рукою, протянул ему письмо. «Да что такое, что такое?» — спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?» Все устремили взгляды на птица, начитавшего письмо. «Общее любопытство...» получила новый и чрезвычайный толчок. В Фердыщенку не сиделось. Рогожин смотрел в недоумении и в ужасном беспокойстве переводил взгляды то на князя, то на Птицына. Дарья Алексеевна в ожидании была как на иголках. Даже Лебедев не утерпел, вышел из своего угла и, согнувшись в три погибели, стал заглядывать в письмо через плечо Птицына с видом человека, опасающегося что ему сейчас дадут за это колотушку.